Глава 4. Фёдор. Приём, приём. Амдерма, это Белый нос. Повторил Радов, но и так было ясно: Рация мертва. Радов откинулся на стуле и сказал как можно более спокойней. Трогло что-нибудь, Паша? Радов как раз сдал срок, вернувшись с метио площадки, вбил данные и отправил по телетайпу сводку и оставил Пашу на связи. пока сам отправился завтракать. Паша ворвался на кухню, как только Радов взялся за ложку. Остывший после срока завтрак пришлось буквально проглотить. Овсянка и теперь стояла в желудке комом. Паша качнул головой. Ну, вы ушли, и как раз вызов пошёл, и я ответил: "Просто вы же знаете, Фёдор Михайлович, я правой рукой двигать не могу". Паша для наглядности ещё раз продемонстрировал гипс. И я попытался ответить левой рукой, и, видимо, видимо, не туда нажал. Закончил за него Радов, хоть успел услышать, что хотела Амдерма. Успели передать, чтобы вертолёт встречали. Вот ведь такую оказию пропустили. Если бы связь была, могли бы посылку заказать, а так туристы уже без особой радости спросил Радов. Паша развёл руками, мол, это услышать не успел. ну как руками, рукой. Одна-то оставалась недвижимой в шине на груди. Вы почините? с надеждой в голосе спросил Паша. Посмотрим. Поломал рацию Паша не в первый раз, но в который раз Радов обходился сам, хотя мог сгонять на лодке до Амдерме за механиком. Дела на сегодня у Радова и так было выше крыши, но они хоть от других мыслей не отвлекали. За что он и любил работу на станции, так это за то, что минуты отдыха были очень редкими, а руки вечно заняты: прибить, починить, проверить, сверить, записать, измерить. Даже не будучи на смене, Радов всё равно должен был наблюдать за сменой ветра, погоды или облаков и немедленно сообщать о любых изменениях. Это только казалось, что работа метеоролога не бее лежачего. На самом деле, бдительность нельзя было терять ни на минуту, особенно если учесть, что погода в мае была так же непостоянна, как настроение беременной женщины. Рацио Радов всё-таки настроил. И в этот час Муфаса не отходил ни на шаг от хозяина, самозабвенно грыз бревно размером с руку Фёдора, методично превращая древесину в опилки. Занятый делом, Фёдор мыслями снова и снова возвращался к женщинам, только не к тем. Он думал о том, что скоро у дворовой на Наицкой Лайке и Дусе начнётся течка, и тогда у Муфасы опять сорвёт башню. Ни одна верёвка не держала упрямого, как барана и тяжёлого, как племенной бык мостифа. И то, как пёс целенаправленно уничтожал Тревисину красноречиво доказывало, что учась любой верёвке, Предрышена. Непородистая Дуська досталась радовому месту со станции и была уже бабушкой по собачьим меркам, но в пылу страсти ещё давала жару. Ветврач из Амдерма сказал, что операцию по стерилизации Дуся уже, скорее всего, не переживёт и предложил просто пресекать контакты между собаками в период течки. Легко сказать, сложнее сделать. На пути к желанной женщине 70-килограммовый мастиф превращался в твердолобый таран. Отпустить его творить бесстыдство Радов не мог, и не потому, что завидовал. Куда прикажете девать раз за разом многочисленный приплод Дуси, если не стерживать Муфасу? Топить? Жрать, как китайцы? Такая свора безродных щенят на острове привлечет внимание медведей, которые только рады задрать какую-нибудь собаку. Как Дуся всё это время выживала в будке снаружи, Радов не знал. Надеился в глубине души, что однажды судьба сама распорядится с собачей жизнью, но взяться за ружьё, чтобы раз и навсегда избавиться от лишней главной боли, не мог. Муфасо на Вайгачь Радов привёз с собой ещё щенком 5 лет назад. Но уже тогда было видно, что кобели из него вырастет знатным. Муфаса не подвёл и ожидания хозяина оправдал. вырос в гривастого телёнка, который, как беспокойное привидение, топал вечерам по коридору, пока укладывался спать. Когда Ратца снова заговорила, Радов связался с Амдэрмой и узнал, что они благополучно пропустили свой шанс пополнить запасы корева. Вертолёт уже был в пути. "Кого везёт?" Ратца снова зашипела. "Туристы", отделался кратким ответом начальник Амдэрмы. "Понятно." заплатили амдерме, а радов тут отдувайся и развлекай их. Метеостанция объект нережимный, поэтому кто хочет, при желании может попасть. Другое дело, что желающих вперец на крайний север, слава богу, немного. Остаётся надеяться только на сознательность туристов. Куриваний может и привезут, а вот надеяться на свежую подшивку плейбоя вряд ли стоит. Одного ещё паха удалось отвлечься, но ненадолго. Радов снова посмотрел на пса, тот ответил преданным взглядом и перестуком массивного хвоста. Как бы печально ни было, но Муфасу придётся посадить на цепь. Другого выхода для него Радов не видел. Пойдём, меховой половичок, сказал Радов псу. Там брошенная лодка лежит дальше по берегу. Было что-то похожее между бочками. Тебя же только якорная цепь остановит, а забоченный ты мой. Муфаса завелял хвостом. Лайть не по делу было строго-настрого запрещено из-за всё тех же медведей. Когда они вышли из дому, то наткнулись на Светку. Девушка самозабвенно пропалывала участок чистого грунта на метио площадке к верху задом. Скрипнув зубами, Градов повёл пса к морю. Очень не хотелось, но если так и дальше будет продолжаться, то однажды и себя придётся на цепь посадить. иначе плохо дело